Глава пятая. Круги на воде. Он еще помнил, когда последний раз целовал женщину. Кажется, это было в начале сороковых в Европе. Над головами взрывались беспощадные снаряды, а потолок ветхого бомбоубежища под пабом, куда их загнал вой сирен, сыпался, расписываясь в бессилии. «Поцелуй меня», — неожиданно произнесла незнакомка, стоявшая рядом. Ее руки сжимали маленькую яркую сумочку, губы дрожали о щеки, Горели под сеткой растекшейся черной туши. И если умирать, то целуюсь. Простите, недоуменно изогнул бровь, искренне полагая, что обращается она совсем не к нему. Я сказала «Поцелуй меня». Голос стал выше и требовательнее, словно она чувствовала, что времени на разговоры уже не осталось. Прошу. Ему всегда было интересно, чем отличается человек, живущий в покое, От того, что уже одной ногой стоит на том свете и каким вкусом смерть наделяет эти последние минуты. И он поцеловал из любопытства. Дрожащие губы оказались сухими и солеными, а руки холодными и влажными. И поцеловал снова из жалости. Ее сердце отбило неровную чечетку, словно давая отсчеты под протяжный вой усталый потолок рухнул. Спустя пару мгновений, когда пыль немного улеглась, и он встал под хруст возвращающихся по местам костей, бросил короткий взгляд вниз. Из-под обломков на него спокойно смотрела она, незнакомка, что предпочла умереть с поцелуем на губах. Вздохнув, наклонился и, аккуратно подхватив трепещущую душу, впервые почувствовал благодарное тепло, а не обвиняющий могильный холод. С тех пор он собрал сотни таких же, но ту, поцелованную в миг смерти, так и не забыл. Но сейчас все было иначе. Он был движим не любопытством, а та, что впивалась губами так яростно и жадно, не страхом. То было иное, чему найти объяснение он не мог, как ни старался. И он целовал, в тайне надеясь, что это лишь один из снов, которые никогда не воплощались в жизнь потому что сны его не пугали. Меж тем тело отреклось от разума и руки, робко потянулись к ее лицу. Пальцы несмело касались щек, спутавшихся на ветру холодных прядей, опускались ниже, прощупывали пульс в тонких венах, осторожно пробирались под пальто, нежно скользили по плечам, пересчитывали струны ребер и клавиши позвонков, и она отзывалась движениями, быстрыми вдохами, Гулом сердца. Рассудок, первое время истошно вопивший «нет», отключился, махнув рукой и смирившись с накрывшим их безумием. Потому что тогда, в Лондоне, на него всего-навсего рухнул потолок, сейчас же над головой рассыпался весь мир. И они, пожалуй, простояли бы так до утра, в темноте узкой лестницы, разделявшей их этажи. Обнимая друг друга в тишине, погруженного в сон дома 118 на Грин-стрит, что могла похвастаться только шестью голыми кленами да самым невезучим крыльцом в городе. Самым счастливым крыльцом в мире. Но всякий сон заканчивается. С первыми лучами солнца, резким шумом или трелью будильника. Его сон прервался грубым ударом двери, протяжным звоном витража, и холодным сквозняком. «Эй, с дороги!» В прихожую ввалились двое незнакомцев, таща на руках обмякшее тело. Воспрявший разум подсказал аккуратно отстраниться и оценить странную компанию, но Элизабет оказалась проворнее. У нее была фора человека, прекрасно понимающего происходящее. «Тащите сразу наверх, мы следом!» Быстро бросила она и уже распахнула свою дверь. «Мистер Морс!» нетерпеливо дернула головой в сторону квартиры. Проводив глазами странную процессию, кряхтящую уже на середине лестницы, он молча последовал в 2В, хозяйка которая уже успела зажечь фитиль и скрыться на кухне. «Мистер Морс!» требовательно донеслось из дальней комнаты. «Будьте так любезны!» И он вернулся в прошлое, на этаж выше. Слабый свет керосинки, и она на полу, копошащаяся под умывальником. Но на этот раз никаких кричащих пижамных брюк и недовольного ворчания, отработанные движения и ровное дыхание. Возьми, доносится и снизу ее спокойный голос, будто и не было никакого забега по ночной улице, тихих слез под снегом и дрожащих рук, будто и не было того поцелуя, что перевернул весь мир. А может, то и правда был лишь сон? И на стол, пожалуйста. Протянутой руке оказалась внушительных размеров пластиковая коробка. Молча поставив ее, он облокотился на стену в ожидании. Элизабет ловко поднялась, держа в руке лампу, и обратилась к находке. Обнаруженные внутри медикаменты быстро изучались под слабым светом и делились на группы. Одни оставались внутри, вторые же выкладывались на поверхность. «У мойки стоит поднос», — не отвлекаясь, бросила она. «Несем все это к мастерсу». Вопросы были лишние, потому что теперь и он понимал, чье тело пару минут назад затащили наверх. Элизабет уже рванула наружу, прихватив лампу, но лестницу проигнорировала. Требовательно постучала в один и осталась у двери, за которой уже послышалось знакомое шарканье. Сквозь узкую щель пробился слабый свет и донеслось недовольное бормотание. «Что у вас там творится?» Мистер Фиаско вглядывался в темноту, пуча глаза больше обычного. «Чёртов Мастерс», — коротко ответила она, — «прихвати бутылку и тащи свою задницу наверх». «Понял, сейчас буду». Мигом сбросивший сон Филипп явил неожиданную твердость, решительно кивнул и скрылся за дверью. С момента появления в доме 118 он так и не посетил квартиру Триа. Мистер Провал зазывал регулярно, обещая реки выпивки и толпы доступных подруг, но раз за разом слышал вежливое «нет», а после, уже ставший привычным, щелчок замка. Теперь же, стоя в соседской квартире и наблюдая за ее полуживым владельцем, он понимал, почему так старательно обходил стороной выцветшую дверь напротив. Нет, Мэт Мастерс не был неряхой, несмотря а может, и вопреки неопрятному внешнему виду хозяина. В триа было прибрано, а четыре старые, но явно ухоженные гитары ровным рядом стояли у темного окна. Пожалуй, он бы даже смог провести здесь вечер, если бы не запах. Из каждой щели, от любого предмета мебели, будь то потертый диван или просиженное кресло, веяло такой нестерпимой безнадежностью, пополам с горьким вкусом табака, что рука невольно тянулась к носу, а ноги мечтали сорваться к выходу. За века он не раз успел побывать и на полях сражений, и в тонущих кораблях, и в разбитых поездах, терпеливо собирая свой урожай, но то были уже погибшие места. Здесь же, по всем законам, должна была быть жизнь. Но нет. Тря представляла собой полусгнивший труп — подобно тем, что годами лежат в стерильных палатах, подключенные толстыми трубками и кабелями к худшим аппаратам, что изобрело человечество. Квартира знала, что ее обитатель давно дышит, ходит, ест и спит лишь по инерции, а потому даже не старалась поддерживать иллюзию жизни. И в каждой половице под ногами, и в каждой темной лампе над головой сквозила эта отчаянная безнаделга, хорошо знакомая тем, кто еще просто не решился просунуть голову в петлю или шагнуть в теплую ванну с опасной бритвой. Знал это и сам мистер Провал, лежащий на выцветшем дешевом диване, что когда-то со слепительной улыбкой торжественно тащил с барахолки. Хрипло выкашливая густую кровь, вяло отмахивался от напуганных приятелей. Тех самых, что помогли приволочить это недоразумение на второй этаж дома 118. В жизни Мэтью Мастерса из-за штатной деревушки, что под Алабамой, было ровно два хороших момента. Первый, когда он переехал в большой город. И второй, когда его прилипчивую песню прокрутили по радио. И ровно столько же друзей. Один играл на барабанах, а другой на басу. И сейчас перед глазами мистера Провала с Грин-стрит проплывали ровно два хороших воспоминания и мельтешили ровно два хороших друга. Этого было вполне достаточно, чтобы согласиться прожить еще день. Отвали, Элли, само зарастет! Недовольно ворочился Мастерс, пока она натягивала стерильные перчатки. Ты же мясник! Других желающих зашивать тебя, я что-то здесь не вижу! проворчала она в ответ, доставая из пакета шелковую нить и кривую иглу. Но ты всегда сам можешь взять степлер. Зарастет, само, упрямо повторил Мэт. Но скорее по инерции. Дергаться Рокер уже перестал и лишь обреченно наблюдал за спокойными движениями соседки. «Бутылка где?» «Здесь твоя ненаглядная». Залетая в квартиру, пропыхтел Стерн, державший на выбор пузыри с водкой и бурбоном. «Что будешь?» «Марк, давай». «Беленькая, думаю, нашему искулапу пригодится», фыркнул Мастерс, протягивая руку к полупустой бутылке. «Маловато будет, Филли. Опять зажал?» и ничего я не зажал обиженно прошипел стерн дело как раз на пол бутылки в следующий раз прежде чем ввязываться в неприятности если уж так хочется запасайся заранее сам так отошли все требовательно повысила она голос прерывая перебранку и весь свет что есть сюда иначе вышли на нашем мистере я люблю бить морды без разбора цветочек или бабочку. Говорила уверенно, потому что уже не первый раз приводила в порядок невезучего соседа, регулярно напарывавшегося на острые ножи и крепкие кулаки, а внутри сжималась. Штопать поношенную шкуру Мастерса в неровном свете слабых ламп под пристальным взглядом холодных глаз еще не приходилось. Оставшийся в Триаморс смотрел внимательно, как ее старый декан, решивший поприсутствовать на защите диплома в давно утраченной юности. изучал. Оценивал, решал. Итак, поехали. Поморщившись, Элизабет отхлебнула немного водки и тщательно обработала кровоточащую рану под недовольное шипение недобитого пациента. Обращалась скорее к самой себе, надеясь, что голос успокоит дрожащие руки. «Мир пылает, да, Мастерс?» Посмотрела на Мэтта и, сжав губы в лучшие из подбадривающих улыбок, что были в арсенале на такой случай, начала напевать одну из его песен. Наш мир пылает в костре. Протяни свою руку, если нужно согреться. Пинцет крепко держал кривую иголку, продевая ее сквозь красную кожу. Нитка покорно складывалась аккуратным узлом. И каждый из нас по колено в зале, И каждый из нас по колено в крови. Торчащие концы споры обрезались услужливо протянутыми стернными ножницами. Короткий выдох и быстрый взгляд, чтобы оценить, насколько ровно лег первый шов. Ровно. Протяни свою руку, дай на что опереться: Без тебя мне не жить, без тебя все пустое. И по новой: пинцет, иголка, скулешь Мастерса, резкий запах бурбона, узел, ножницы. Мы остались одни, мы идем сквозь пламя. Скажи, когда это случилось, и мы все потеряли. Когда мы все потеряли? В нос лезли непокорные волосы, уже успевшие оттаить. И высохнуть после спонтанной пробежки по темной февральской улице. И совершенно неуместно всплывали чертовые голубые глаза. Горечь водки на губах сменилась воспоминанием о совершенно ином вкусе. Совсем не вовремя. Мы остались одни. Мы идем сквозь пламя. Скажи, когда это случилось, и мы все потеряли? Когда мы все потеряли? Последний шов мог бы получиться лучше, но она была ни при чем. Во всем виноват дернувшийся Мастерс. Это его отвратительная песня. Во всем виноват только он. И чёрное пальто, что она оставила у себя в квартире. Чёртово пальто, которое она теперь согласится вернуть только на смертном одре. Готово. Я, может, и мясник, зато всегда на месте. Удовлетворенно выдохнула Стоун, созерцая результаты. «Будешь должен». «Это кто кому ещё должен?» вяло пробубнил Мэтт, уже прикончивший бутылку. На тебя вообще в суд надо подавать за жесткое обращение с чесноком. Тфу, с человеком. Как можно так паршиво петь, а? Ты этим своим воем оскорбляешь меня и всех музыкантов мира. И вообще, пошла ты стол. Расклеившийся сосед икнул и отключился окончательно. Но господа, поднимаясь с жесткого стула, Элизабет сбросила перчатки на пол. Теперь этот хмырь, теперь ваш. Повязку наложите сами, а мне... Хотела театрально зевнуть, но вышло вполне реально. Мне пора спать. Спасибо, Элли. Протрезвевший Гарри барабанщик тепло улыбнулся и благодарно сжал ее плечо. Мы приглядим за ним до утра. Шикарно. Равнодушно зевнув еще раз, она подхватила свою керосинку и повернулась к выходу. Передайте своему драному фронтмену, что с него бутылка и хорошая история драки. Две бутылки. Встретив упрек в глазах Стерна, Добавила напоследок «Адьёс». Каждый шаг, как шов, давался с трудом. И она молилась, чтобы Морс не двинулся следом, потому что выдержать этот взгляд еще раз она уже не сможет. Потому что тогда им придется поговорить. Ей были нужны не разговоры, а тайм-аут. Забиться в угол, укрыться с головой, просто отключиться, взяв пример с Мастерса. Хотя бы до утра, когда первые лучи солнца осветят квартиру, ее измученный разум ведь сейчас, если на чистоту, здравомыслием не пахло. Пахло керосином. Но за ней никто не последовал. Затылком почувствовала легкий сквозняк, краем уха услышала тихие шаги и короткий хлопок, с которым закрылась 4В, спрятав внутри весь ворох недосказанных слов и прерванных поцелуев. До завтра, мистер Морс прошептала она, неровно спускаясь по крутой лестнице, и воображение подбросило картинку, где он, прижавший спиной к двери, устало закрывает глаза и выдыхает в темноту ответное «Доброй ночи, Элизабет». Ноги сами принесли в ванную, и, почувствовав резкий удар под колени, она согнулась над унитазом. «Овощи дрянь, а ты чудо!» Позднее утро встречала тяжелой головной болью и новым письмом от молота, которое пришло куда быстрее, чем она рассчитывала. В массивном архиве ждали шесть папок с медицинскими документами. Вся жизнь человека с легкостью поместилась в пару гигабайт. Интересно, умря она сейчас, что останется? Гора однотонных скучных тряпок, яркие цвета были невыносимыми. Запалённая библиотека, потому что последние годы буквы рассыпались в прах под уставшим за день у компьютера взглядом. До заезженные пластинки, потому что только музыка и спасала. Теперь спасал еще и он. Думать о холодных, голубых глазах сегодня решительно не хотелось, но мозг такая штука, которая чаще упорствует, чем слушается. Избавление от опасных мыслей об уже не пустой квартире этажом выше ее новом обитателем. Принесли цифры, что резко вспыхнули на мониторе. Идиотка, тупица, курица. Шипела на себе под нос, изучая документ из электронного вороха, старательно собранного молотом. Кретинка. Повторяла, перескакивая из папки в папку. За таинственной чередой идентичных сердечных приступов она, такая сильно опытная и умелая, не заметила слона. Надо было смотреть не только на дату смерти. Собрав перед глазами все шесть заключений, она все еще не веря в происходящее, выписывала в блокнот ряд одних и тех же цифр. 20.03. Каждый из тех, чья смерть теперь волновала и трогала еще сильнее, родился 20 марта. Потому 20 марта в волшебный день весеннего равноденствия родилась и она. Ты волшебная девочка, Элли, потому что родилась в один из самых удивительных дней в году. Мягко улыбнулся восставший в памяти Боус, аккуратно собирая ее волосы в два непокорных хвостика. «Это настоящий праздник начала весны, когда яркий день и темная ночь уравниваются, а обе половинки земли освещаются и прогреваются почти одинаково. Понимаешь, Элли?» Это восхитительный баланс природы. Она нетерпеливо дернулась, и русые локоны вновь рассыпались на плечи. Боус невозмутимо щелкнул ее по носу и продолжил. Жизнь человечества всегда зависела от солнца и его циклов. Все древние народы почитали светилы и наделяли таинственным смыслом все, что было с ним связано. Каким смыслом, дядя Пит? Она больше не трясла головой, потому что тихий голос старика завораживала, история была очень интересной. Есть одна очень красивая легенда о весеннем равноденствии загадочной империи Майя. По преданиям, в день твоего рождения — «Лучи бросают особые тени на лестницу знаменитой пирамиды Кулькана в Мексике». Прошептал мистер Боус в маленькое ушко и удовлетворенно завязал яркую резинку с пластиковой рожицей мультяшной мышки. И тогда с нее спускается солнечный змей Кицаль Куатель. какой?» — переспросила она хмуря бровки. Кицаль Куатель, по слогам повторил старик и пригладил выбившиеся волоски. Волшебный пернатый змей, один из главных богов пантеона. А что он делает? Она сама затянула хвостик потуже, не сводя глаз с рассказчика. У Боуза на любой случай была готова сказка. Всегда чудесная, всегда захватывающая и всегда связанная с ней. О том, что не всякая сказка заканчивается хорошо, она узнает не скоро, а узнав, навсегда похоронит волшебные истории. Все, кроме этой. Великий Бог научил древних людей математике, медицине, астрономии, письму и даже ювелирному делу, а еще при нем изобрели твой любимый шоколад, подмигнул старик. Считается, что жизнь при Кицальку была настоящим раем. Вот бы мне туда, мечтательно прошептала она, воображая шоколадные горы россыпи разноцветных камней. Сладости и побрякушки она тоже возненавидит, но со временем. А пока. В глазах маленькой девочки наивной надеждой горели изумруды. Стряхнув головой, смахивая воспоминания, Элизабет вернулась к чтению. Спустя несколько часов, проведенных завъедливым изучением шести медицинских карт, убедилась окончательно. Каждый из бедолаг, что уже наверняка упокоились с миром, появился в свет в волшебный день весеннего равноденствия и умер от самого бессмысленного сердечного приступа, не дожив пары месяцев до дня рождения. Ей 20 марта стукнет 27. Рэйчел наверняка закатит одну из своих дурацких приторных вечеринок с шуршащими шарами цифрами, оголтелыми друзьями, неумело прячущимися за мебелью, потому что это же и сюрприз. Но сюрпризов в жизни с нее было уже довольно. Обойдемся без новых. Рэйчел. Черт возьми, Рэйчел. День превращался в меланхоличную жижу, бурлящую непрошенными картинками из детства и неприятными сюжетами, что закончились совсем недавно. В памяти всплыло перекошенное веснущатое лицо и кривые губы, с которых сорвалось злое «Напиши, как придешь в себя». А что, если она еще не в себе? Рука нашарила на столе телефон, и пальцы машинально набили короткое «Привет, дорогая». Но обычно быстрая по части ответов рыжая молчала. Одну, вторую, десятую, сороковую минуту. Вспомнить, когда они ссорились, последний раз не вышло, как не пытайся. Любой конфликт гасился либо благосклонным взмахом руки, либо жалостливым взглядом, хотя стычки были посерьезнее. Однажды пьяненькая Рэйчел, регулярно проваливающая экзамены на права, втихую стащила ее ключи от машины и уехала кататься. Спустя час Приус был разбит в смятку. А безумная кудряшка, чудом отделавшись парой синяков и садин, ускакала до приезда копов. Она помнила, как бравые легавы колотили в дверь сейчас злостную преступницу, помнила вид заднего сиденья полицейского авто, помнила сурового детектива, иронично слушавшего ее сонное оправдание. Помятый служитель закона из четвертого участка, к удивлению коллег, все же решил проверить записи с камер и долго, недовольно цокал языком, сравнивая размазанную ржеволосую красотку на видео и хрупкую напуганную девчонку за своим столом. Так они с Кингом и познакомились. Поначалу полицейский искренне считал мисс Стоун милейшей с барышень и по доброте душевной помогал той по работе, подкидывал интересные случаи для статей, проверял сомнительных типов для журналистских расследований и лишь спустя полгода, по уши увязнув в огромных зеленых глазах Понял, что связался с дьяволом. И как же я умудрился так вляпаться? А, Стоун, пряча лицо в ладонях, тихо выл детектив, когда она в очередной раз появлялась на пороге с бутылкой скотча. Как же меня так угораздило? Я же разбираюсь в людях. Ну, змея. А потом смотрел в нахальные глаза и всегда сдавался. Чего тебе? Быстро только. Случай с машиной давно потерялся в ворохе прочих неприятностей. Но сейчас Элизабет вспоминала Рэйчел, виновато ждавшую ее на утро после бессонной ночи в участке на каменных ступеньках у дома 118. Вспоминала полные слез глаза и повторявшиеся молитвой «Прости, прости, прости, прости». И она простила, потому что не могла иначе. Но новую машину покупать все равно не стала. Не отставала по части отпущения грехов и рыжая. Рейч быстро забывала сорванные встречи, нарушенные обещания и дурную привычку лучшей подруги никогда не появляться вовремя. Только мягко улыбалась, а потом заливалась звонким смехом. «Ну как на тебя обижаться, моя милая?» И действительно никогда не обижалась. Рука вновь потянулась к телефону. Гордыня. Глупейшая из грехов, что можно взять на душу. Но писать еще раз не пришлось. В синюю дверь уже стучал знакомый кулачок. Медленно подойдя к проему, она на миг застыла. Врать Рейчел о работе или исследовании, что провел молот, одно, но скрывать вчерашнее — уже совсем другое. Но иного выхода не было, потому что чутье подсказывало. Сейчас все действительно иначе, по-другому, не так. Но пальцы уже отодвинули щеколду, и дверь распахнулась. Белые снежинки еще виднелись в рыжих кудрях, В правой руке был зажат бумажный пакет из маленького ресторанчика на 18-й улице. Все как обычно, но карие глаза смотрели холодно. Словно морозный февраль, забрался под саму радужку и отказывался вылезать обратно. Выходит, пришла из чувства долга. Выходит, вчерашний разговор не забыт. Выходит, ничто не забыто. «Я, наверное, еще не в себе». Элизабет сложила руки на груди, отказываясь впускать гостью. Гордыня худшая из грехов. Но она не только знала знаменитую «Адскую семерку» не понаслышке, но еще и всегда помнила, что лучшая защита — нападение. Так что говорить нам не о чем. Ешь свои спагетти у Стерна, если такая голодная. Растерявшаяся кудряшка открыла рот и, не найдя подходящих слов, опустила голову. Тактика сработала безотказно. И вот уже карие глаза смотрели не холодно, а виновато. «Прости, милая. Сама не знаю, что на меня нашло. Я дуреха». Рейчел поджала губы и сложила бровки домиком. «Я знаю, что ты хотела как лучше». В ушах гремел победный оркестр, но на душе скребли кошки. Проворачивать грязный трюк было легко с придурками из редакции, но Рейч не заслуживала такой откровенной дряни. Осознание накрыло горькой волной, И теперь уже она виновато опустила голову. «Нет, это ты меня прости». Отодвигаясь в сторону, она пропустила подругу внутрь, нервно переплетая пальцы за спиной. «Зря я полезла в твою жизнь». И осуждала тоже, черт пойми, зачем. «Забыли, дорогая. Рэйчел уже скрылась в кухне, гремя посудой и шурша пакетами. Ты волнуешься за меня, а может, боишься, что скоро я поселюсь в 4В». Неожиданно высунулась Боус и озорно подмигнула, вновь прячась за стеной. Лгать Рэйч было тяжелее, чем катить в гору камень. Но Стоун сама загнала себя в ловушку, отрезав все пути к отступлению. А потому сейчас, ругаясь себе под нос, беспокойно носилась, пытаясь придумать, как незаметно спрятать пальто Морса, которое он так и не забрал. Да даже захотел он его вернуть, даже под страхом смерти, не отдала бы. Она и правда была не в себе, потому что чертов кашемировый шик был наспех завален распечатками и теперь недовольно глядел на нее глазами-пуговицами из-под белых листов. «Все готово. Разгреби стол», — раздался нежный голос с кухни. «И с тарелками помоги. Я одна не дотащу». «Да, конечно, иду». Нервно дернув головой, Элизабет смахнула ноутбук и папки в пустующее кресло и пошла на зов. Спустя полчаса, когда на город уже опустились ленивые сумерки, и начало казаться, что опасная тема навеки похоронена под чудесными спагетти, крепким красным вином, увлекательной болтовней о супербактериях, которую умудрилась вырастить прекрасная мисс Боус в своей лаборатории и жутковатом расследовании журналистки «Вайтпост», Рейдж сонно потянулась и медленно встала. «Пошли-ка на твой диван». Думаю, в качестве компенсации ты должна мне какой-нибудь глупый фильм по достатке нашего прекрасного Каберне. Как считаешь? Рэйчел задорно улыбнулась, а Элизабет сжалась. На диван было нельзя. Никак. Ни за что. Хочу какой-нибудь дурацкий триллер. Но знаешь, подстать твоей истории. Я бы, пожалуй, легла спать, если ты не против. Спешно забормотала она, вскакивая с места, будто это что-то могло изменить. Голова заболела. «Швы, наверное, и все такое». Попытка опередить Боус оказалась провалена. «Эй, вот эта гора! Куда тебе столько макулатуры?» Рейч лохнула и потянулась к бумагам, за которыми пряталась бархатная обивка. Не только бархатная обивка. Как вчера Элизабет накладывала шов на грудь пьяного Мастерса, так сейчас Рейч вспарывала шитый белыми нитками гадкий секрет. Заполненный графиками, диаграммами и списками, Листы разлетались в разные стороны, как земля, в которую угодил снаряд, пока наружу не выплыло оно чертово черное пальто! Я уже видела это пальто. Откуда оно у тебя? Прошептала Боус, не сводя с находки глаз. Конечно, она его узнала. Не узнать было невозможно. Эл! Пока кудряшка каменной статуи стояла у дивана, разглядывая вещь с плеча таинственного и загадочного, обаятельного и волшебного, Того самого единственного, в квартиру, к которому она уже мысленно переехала, Элизабет пыталась найти воздух. Потому что дышать в 2В стало просто нечем. Весь кислород исчез. Видимо, остался с той ночи, когда меня решил встретить Ройс. Стоун развела руками в надежде, что упоминание урода с ножом собьет подругу с толку, и та не подумает о логике. «И со среды ты так и не додумалась вернуть человеку, который тебя спас, его одежду?» Нет, Рэйч не просто так писала кандидатскую растила свои супербактерии. И там, и там умение считать до трех было просто необходимым. Еще немного и Боуз бы взорвалась, но сегодня Элизабет явно оберегали боги, потому что в дверь постучали. Три удара, будто спасительный звон колокола. Оставив Рэйчел у дивана, она пронеслась к выходу. Мысленно благодаря того, кто решил посетить ее в поздний час — Может, это Мастерс с новой историей-бутылкой в знак признательности за девять швов, восемь из которых можно было смело назвать ровными. Или Стерн, решивший устроить книжный вечер, от которых она всегда открещивалась. Всегда, но не сегодня. А может, это и его назойливая «Как твои дела, Стоун?» И на этот раз она была готова рассказывать ему о своих делах до утра. Что угодно, лишь бы не видеть обвиняющий взгляд так низко обманутой подруги. Все забудется. уйдет в прошлое, как разбитая машина и отмененная в последний момент поездка в Рио. Опустится на глубину и останется там навеки. Раз. Пальцы нетерпеливо отодвинули щеколду. Два. Рука повернула бронзовую голову льва, когда-то купленную в шутку в старой антикварной лавке. Три. Дверь распахнулась. Боги не были благосклонны. Боги были в ярости, потому что она пропала. За порогом стоял он, в своей черной водолазке, идеально выглаженных брюках до да блеска начищенных ботинках. Черные волосы лежали небрежно, но он была готова поклясться, что повторить этот бардак не смог бы лучший стилист из тех, что ведут свои глупые шоу на ТВ, а глаза... Чёртовы голубые глаза прожигали две дыры, которым бы позавидовал самый точный лазер из тех, что стоят в научных лабораториях. И голос, что способен объявить войну, принять капитуляцию и произнести тост за очередную победу. Потому что любое сражение неизменно выигрывалось. «Добрый вечер, Элизабет. Я бы хотел предложить прогуляться, если вы не против». До этого дня она искренне верила, что способна победить в любой схватке, а если уж не выйдет, то хотя бы пасть смертью храбрых с торжествующей улыбкой человека, который не сдался. Но гордыня — самый наивный грех, ведь сейчас она складывала оружие и преклоняла колено, готовая принять любую участь, что он для нее выберет. Чувствовала, что с каждым ровно произнесенным словом Один за другим сдавался первый, второй, десятый аванпост. Корабли непокорного всем штормам флота выбрасывали белые флаги, а кабинет напуганных министров разбегался в разные стороны, расписываясь в своем бессилии. «Добрый вечер, мистер Морс», — с трудом узнавая собственный голос, прошептала Элизабет первое, что пришло на ум, потому что затянувшаяся пауза становилась слишком опасной. А я как раз собиралась вернуть ваше пальто. С трудом найдя в себе силы повернуться спиной к двери на нетвердых ногах она проследовала в комнату и за всех сил стараясь не смотреть на Рэйчел, потому что чувствовала, подруга не сводит с нее глаз. С них происходящее напоминало цирк, и Боус поняла это раньше остальных, не проронив ни слова. Рэйч подхватила сумку, накинула на плечо Манто не оборачиваясь, вылетела наружу. Тонкий витраж заунывно пропел прощальную песню, будто знал, что прекрасная мисс вернется в дом 118 на Грин-стрит очень скоро. Ноги отказали окончательный, Стоун устало рухнула на диван, который несколько мгновений назад с таким рвением разгребала лучшая, единственная подруга. Та самая, о которой она так бессовестно лгала. Та самая, от которой... Утаила самое важное. «Она не вернется», — обреченно выдохнула она, еле слышно, уставившись невидящим взглядом в пустоту. «Вернется», — раздался мягкий голос над духом. Морс аккуратно сел на край. «Мы никогда не расходились молча. Всегда бросали что-то друг другу напоследок. Знаешь, оставляли разговор будто незаконченным, чтобы поскорее продолжить», — сглотнула Элизабет и покосилась налево. Он локтями на ноги, а подбородком на сложенные пальцы все так же всматриваясь вперед. «Знаешь, я так устала». «Знаю», — тихо ответил Роберт и, больше не сказав ни слова, привлек ее к себе. Она послушно положила голову на прямые стрелки мягких черных брюк и закрыла глаза, надеясь, что вот-вот проснется у своей кровати, а на часах будет позднее утро, то самое, когда она только встала, когда только открыла ноутбук, когда только получила письмо от Молота. Будь у нее второй шанс, она сделала бы все иначе. Она бы обняла Рейдж сразу на пороге, а потом бы извинилась. И надеялась бы, что дружба длиной в четверть века окажется не только сильнее разбитых машин и проваленных встреч, но и мужчин. Но ее голова покоилась не на подушке, а на его коленях. Длинные пальцы неторопливо перебирали волосы и баюкали не хуже сказок старика Боуза. Сегодня на Грин-стрит горели все фонари, но Элизабет была в абсолютной темноте, в абсолютной тишине и в абсолютном покое, потому что рядом был он. «Пойдем спать», — прошептала она, не открывая глаз. Ответа не последовало, но голову сначала бережно приподняли, а потом Стоун почувствовала, как вся целиком с легкостью была поднята в воздух сильными руками. Нужды открывать глаза не было, потому что запах морского ветра уже окутал со всех сторон. За свои неполных 27 она не раз творила всякий бред, искренне веря, что поступает верно. Бросала медицинские в погоне за мечтой стать воинкором, оставляла прекрасных мужчин, доказывая всему миру, что справится и сама, Рвала на части лакомые контракты, убеждённая в двойном дне слишком хороших предложений. Но то, что происходило сейчас, было самым правильным за эти 27 пустых лет. «Останься». Все тем же еле слышным шепотом обратилась Элизабет к уже удаляющейся фигуре, когда Морс аккуратно уложил ее в кровать и укрыл пышным одеялом. Хотя бы ненадолго. И он подчинился. Молча лег на одеяло рядом, словно опасался оказаться с ней под мягким пухом. Взглянув на них со стороны, сон ушел, покрутив напоследок пальцем у виска, но она упорно сжимала веки, боясь, что стоит открыть глаза, как он тут же покинет ее слишком широкую кровать. «Расскажи мне сказку». Веки слушались, но губы подчиняться замыслу отказывались. Какую угодно. Он молчал так долго. Она уже было решила, что на этот раз слабый шепот остался незамеченным, но по комнате разнесся спокойный, тихий голос. Давным-давно под палящим солнцем и ярким небом жила богиня Чемальма. Имя ее переводилось как щит народов. Была она прекрасна, сильна, но несчастна, ибо не имела дитя. Однажды, когда она молилась у алтаря, один из древних жрецов предложил ей поглотить кусочек зеленого минерала, ценившегося в тех краях сильнее золота. Чемальма согласилась, и вскоре на свет появился великий бог-создатель, волшебный пернатый змей. Он приносил влагу на поля и дарил людям маис, учил обрабатывать драгоценные камни, наблюдать за звездами и создал магический календарь. Но злые жрецы были недовольны правлением великого божества, ибо отменил он кровавые жертвоприношения и стал живым примером добродетеля, а потому их власть ослабла. И тогда они убедили его выпить запретное дурманящее зелье, внушив, что дают лекарства. Поняв, что нарушил свои принципы, опечаленный бог ушел в море на плоту из змей и сгорел в дороге под лучами палящего солнца. Его душа вознеслась, став утренней звездой. С тех пор великий Бог освещает смертным путь небес. Элизабет было хотела ответить, что все было совсем не так, но густой туман уже опутал мысли плотным коконом, и сама того не заметив, она погрузилась в сон. И впервые за последние недели уснула крепко. Ей снились древние пирамиды Мексики, освещаемые то ли утренней звездой, то ли весенним солнцем. Под закрытыми веками возник великий пернатый бог. Медленно струясь, спускался он по ступенькам, одаривая мир теплом, рассыпая вокруг нефритовые камни и шоколадные конфеты. Солнечные лучи щекотали веки, а в нос пробирался аромат свежесваренного кофе. Зевая, Стоун приподнялась на локтях, пытаясь вспомнить, как умудрилась отключиться прямо в одежде. Ответ пришел почти сразу. Его принес он. Вчерашняя водолазка сменилась свободной черной рубашкой, а безупречные стрелки брюк — темными джинсами. Показавшиеся из-под закатанных рукавов руки держали дымящийся поднос. «Доброе утро, Элизабет». Голубые глаза не обжигали, а грели. Тонкие губы играли едва уловимой улыбкой. Лучше из тех, что можно было себе вообразить даже в самых смелых фантазиях. Надеюсь, в благодарность за кофе Вы расскажете мне, как вам удается жить с пустым холодильником». Она приложилась к асфальту куда сильнее, чем думала, потому что это не могло быть реальностью. Морок — иллюзия, что сделал ушибленный мозг. Но нет, половицы скрипели, как обычно, а кофе-пах вполне натурально, и он стоял перед ней, живой, дышащий, настоящий. «Так дело не пойдет». Вместо благодарности бросила она и вскочила с кровати. Поднос в гостиную. Едва не срываясь на бег, капитулировала в ванную, потому что смотреть на Морса было нестерпимо больно. Так, должно быть, чувствуют себя победители лотереи, космонавты на орбите или выжившие в катастрофе. Слишком хорошо. Настолько, что сердце готово взорваться. Холодная вода и самая ядрёная мятная паста, что существует во всех мирах. И тереть лицо полотенцем до боли. Потому что еще чуть-чуть, и сердце вспыхнет. Выбравшись из убежища, Элизабет обнаружила, что Роберт покорно покинул спальню и выдохнула, в тайне надеясь, что он уже поднялся в свою 4В и больше не соизволит спуститься. Потому что иначе сердце точно лопнет. Но нет. Так же, как и вчера. Морс сидел на краю дивана, изучая стену и сколотую кнопками, что крепко держали карту, облепленную стикерами и распечатками. «Нравится?» — хмыкнула Элизабет. Чашка в руках была все еще горячей, а кофе в ней действительно хорошим. Сил хватало только на короткие фразы. Это действительно интересная история. Неужели? Не оборачиваясь на голос, задумчиво пробормотал он. Голубые глаза бродили по карте, Но то был не бездумный взгляд. Роберт действительно внимательно всматривался в отметки и медицинские бланки. Представь себе шестерых человек, родившихся в один день, умерших в один день. И все, что их связывает, — это дата рождения, дата смерти и причина гибели. Ничем не спровоцированная фиаско сердечной мышцы, прямо как у нее, если она не поцелует его в ближайшую минуту. Такие вот дела, мистер Морс. «У тебя есть нитка?» — неожиданно повернулся он. И посмотрел иначе. Глаза вновь покрылись коркой льда, а голос вернул прежние ровно стальные нотки. Яркая. «Чего нет, того нет». опешив, покачала он головой. «Хотя погоди». Подлетев к шкафу, нашарила среди однотонных тряпок забытый пакет, в котором был похоронен последний подарок Виллиса. Небольшая коробка, щедро украшенная пышным красным бантом. Пальцы торопливо развязывали узел, пока губы неслышно осыпали проклятиями ту дуру, что так упорно наматывала метры на миниатюрную шкатулку. «Держи». Наконец Элизабет протянула яркую ленту. «Веселись». Морс молча подошел к стене и ловко затянул узел на одной из кнопок. Лента тянулась между шестью отметками на городской карте, пока он, наконец, не сделал шаг назад, оценивающий, глядя на результат. «Что, распутал мое дело?» Иронично подняла бровь Стоун и встала рядом. Но в этот миг все едкие комментарии, что вертелись на языке, растаяли. Потому что со стены на нее смотрела одно из самых жутких открытий последних лет. За эти дни она наизусть выучила их имена. Сара Грант, Дэрил Маршалл, Эрик Питерс. Мария Фернандес, Коу Хилл и Джордж Маккини умерли, чтобы сложиться в почти идеальный круг. Какого хрена? Прохрипела Элизабет не в силах оторваться от увиденного, но Роберт Морс уже застегивал свое черное пальто. Боюсь, мне пора, Элизабет. Не проронив больше ни слова, он стремительно покинул в миг опустевшую 2 В шокированную, напуганную, опустошенную. Стоун опустилась на диван. Кофе еще хранил тепло, но ей было холоднее, чем той ночью, когда она оказалась в одной кофте на ледяном ветру, что голодным зверем бродил по темной Грин-стрит. Еще миг, и сердце взорвется. Но вместо грохота и алых брызг в 2В раздаются лишь еле слышные схлипы, нелогичные и глупые, но от этого не менее горькие. Древний храм — Встречал знакомой пустотой и пробирающим до костей холодом. Привычным движением, по барабане пальцами по иссохшему дереву, он глубоко вдохнул. По дороге сюда не раз прокручивал предстоящий разговор в голове, но неизменно оставался недоволен. Слишком слабо, слишком опрометчиво. Но путь уже пройден. Отступать поздно, а значит, придется работать с тем, что есть. «Слушаю тебя, сын мой». Шелестом донеслось из-за решетки. «Какие-то проблемы?» «Боюсь, что да». Начал спокойно, но голос подводил, ускоряя темп слов. «Происходит нечто странное». «В этом мире все странно». Равнодушно бросили в ответ. «Неужели ты так и не привык?» «Дело не в этом». Ответил слишком поспешно и тут же сделал глубокий вдох. «В городе произошли шесть необычных смертей». Смерть никогда не бывает обычной. Кому как не тебе это знать? Шесть человек, родившихся в один день, погибли одновременно. Мне показалось это крайне необычным. За решеткой зашевелились, будто лишь сейчас начали слушать. Почувствовав интерес, он продолжил. Я почти уверен, что этих душ не было в списках. Если вы мне позволите, я хочу проверить свою догадку. Нет. Резко одернули его из-за перегородки. Твоя задача иная, куда важнее. Не отвлекайся по пустякам. Это еще не все, — продолжил он. Выбора, как и времени, не оставалось. Места, где люди расстались жизнью, образуют круг. Я боюсь, что история повторяется. За решеткой молчали долго. Настолько, что из тесной успел уйти весь воздух и дышать стало почти невыносимо. Что ж, это может быть связано. Наконец проскрепили за стенкой. Мы проверим твою информацию. Сами. Но я бы хотел, начал он, но его снова прервали. Выполняй свою работу. Остальное предоставь нам. На этом закончим. Тихий скрип подтвердил, что невидимый собеседник исчез окончательно. Посидев еще немного на жесткой узкой скамье, он вышел наружу. Но воздуха не было и там, как не было и на улице. Он слишком давно выполняет свою работу, чтобы правильно трактовать короткие сухие фразы в будках. Тем, кто сидит в них, никогда не бывает интересно. А значит, дело действительно запахло керосином.